Вы знаете, я давно мечтала увидеть поближе Одну из удивительных русских гимнасток И вот, удача! Я хоть и русская гимнастка Но меня нельзя причислять К замечательным нашим девушкам Победившим в Риме Я одна из мастеров спорта Каких у нас много тысяч И это правда вовсе не скромность Все равно вы мне нравитесь Смотри, Чезаре, она тоже маленькая, как и я Разве чуть выше? Чуть-чуть выше, всего сантиметров на 5 Я привыкла к мужскому презрению Но должна тебе заметить Что неприлично Проглядывать глаза, как ты делаешь <гум> Сначала с Тамой Теперь вот с Русской В первую же встречу Думаешь, если ты художник, так тебе все дозволено А дальше что будет? А дальше будет вот что Мы утомили Мстислава, пора идти Я предлагаю русским друзьям Поехать с нами Недалеко богатые вилла владельцы, которые уехали в путешествие Мы арендовали там Бассейн глубокий, с вышкой. Это сильно облегчило пребывание в жарком мадрасе. Что ж, мы не станем возражать. Прекрасно. Бассейн в кафеле цвета неба. И теплая вода смешана с ключевой. Голубая прохлада. Профессора мы тоже захватим с собой. Чезара, Прошу прощения, я, я что-то не так сказал? Нет, нет, нет. Все в порядке. Но я принадлежу к старому поколению, для которого такие вещи невозможное. Мне пора.